Глава 4. Остаток дня прошел обыденно. Я потренировался, дождался Катю с работы и попросил ее вылечить палец, а вечером сходил на одну лекцию. Вся академия продолжала обсуждать то, что случилось с мантикорами. В сети появилось множество неоднозначных видеозаписей. Но теперь люди думали, что приручатели все делают через жопу. А если конкретнее Они таким образом изучают мантикор для усиления метаморфов. После лекции я поужинал с сырой Ларой и Анжелой. Девочки тоже обсуждали метаморфов. Ходят слухи, что чем крепче задница мантикоры, тем эффективнее будет усиление метаморфа, по секрету шепнула Анжела. А я слышала, что там все зависит от размера, поделилась Лара. В общем, как я понял, метаморфам теперь приходится не сладко. Не удивлюсь, если им скоро обидную кличку придумают. Что-то вроде жопомаги или жопофилы. Так и появляются фейки. Что тут еще сказать? На следующее утро я вернулся в замок. Двор уже был чист. Рабочие справились со своей задачей и убрали все обломки. Прямо сейчас они занимались восстановлением башни. Прием назначен на завтра, все приглашения уже высланы. За сегодня чебуреки должны закончить ремонт, но Елда уверил меня, что все будет в срок. Амина позвонила мне, когда я сидел в интернете. «Дело закрыто», — радостно сообщила она. «Рудаков не смог опровергнуть нашу уплату долга». «Отлично», — я усмехнулся. «Говорят, граф Рудаков был в такой ярости, что разнес свой кабинет». «Пусть бесится, и шаг проклятый», — хмыкнул я. «Как там идет подготовка к приему?» «Все хорошо, господин. Все будет на высшем уровне». Я отключился, но Амина перезвонила спустя пять минут. «К нам прибыли главы родов Суриных и Калининых. Они хотят поговорить с вами». «Да», — я приподнял брови. «Ну ладно, проводи их в кабинет, скоро приду». «Даже не знаю, что же они хотят мне сказать». Замок князя Белобородова. Граф Рудаков, низенький старичок с густыми седыми бакенбардами, сидел в приемной и нервничал. Он ожидал приглашения. «Входи!» — раздался басовитый голос. Граф Рудаков тут же вскочил с кожаного дивана и поспешно вошел в кабинет. Князь Белобородов был крупным мускулистым стариком с взъерошенными волосами. Он сидел и что-то писал в тетрадке. «Господин», — пробормотал Рудаков, — «Вы, должно быть, уже слышали? Юсуповы смогли выкрутиться?» «Да, я слышал», — кивнул Белобородов. «Ничего не поделаешь. Кто ж знал, что их поддержит графский род с другого доминиона?» Князь усмехнулся. «Эти мелкие рода уже начали забывать, кто такие Белобородовы. Похоже, пора им напомнить». Граф Рудаков никак не отреагировал. «Можешь идти». Белобородов небрежно махнул рукой. «Ты пока не нужен». «Да, господин». Рудаков поклонился и быстро вышел. Белобородов же продолжал писать. Спустя пару минут он отложил в сторону перо и задумался. Затем коснулся стола и перед ним выдвинулся экран. Пошел сигнал и спустя несколько секунд на экране появилось лицо Тимура Аксакова который сидел чуть склонив голову и не открывая глаз. «Господин», — осторожно сказал Белобородов. Юсуповы смогли выйти из ситуации. «Каким образом?» — спокойно спросил Тимур. Белобородов рассказал о том, что произошло. Тимур некоторое время молчал, затем велел. «Сходи на прием Юсуповых, изучи нового главу и если найдешь что-то странное, обязательно доложи». «Конечно, господин Аксаков!» «Попробуй проверить его силу», задумчиво продолжил Тимур. «Устрой провокацию. Мне нужны детали». «Сделаю все, как приказали», кивнул Белобородов. Экран потух, старик потер лоб и выдохнул. «Как же тяжело общаться с этим старым монстром!» Я прибыл в кабинет главы рода и впервые за все время сел не в гостевое кресло, а за сам стол. К счастью, Амина или Марго, не знаю кто именно, догадалась положить вазочку с бубликами. Я захрустел одним, когда в дверь постучались. «Входите». В кабинет вошла Марго, за ней двое мужчин. Первый был довольно мясистым мужчиной лет 50, а второй сухощавым стариком с недовольным лицом. Оба вошли и уставились на меня я же разглядывал их, продолжая хрустеть бубликами. «Ну, что пришли?» — прямо спросил я. «Руслан Юсупов?» — негромко поинтересовался тот, что мясисте. «Да, это я. Давайте быстрее не отнимайте у меня время». Оба стиснули зубы, и от них повеяло слабым импульсом маны. Но в этот момент в кабинет вошли Илья с безопасником и встали в углах кабинета. Каждый из них испускал силу мастера и настороженно, даже злобно смотрел на гостей. Руслан Юсупов сухо произнес мясистый: "Я Олег Сурин пришел к вам, чтобы предложить перемирие". "Я Валентин Калинин прибыл с той же целью", добавил худощавый. "Так", я кивнул. "В перемирии отказано. Что-то еще?" Оба старика удивленно переглянулись и уставились на меня. «Слушайте», — я вздохнул, — «вы правда думали, что придете сюда и заставите нас заключить с вами перемирие? Вы понимаете, что мы уже победили в войне баронский род Биркиных? На нас послали армию с четырьмя магистрами, и все они были уничтожены. Думаете, ваших два жалких рода что-то смогут нам сделать? Думаете, мы хоть немного вас опасаемся?» — я хмыкнул. «Да у вас даже магистров нету». Тот, что был, помер у нас в ущелье. Сурин стиснул зубы и заиграл с желваками. Если хотите снять статус войны родов, то капитулируйте. Это ваш единственный шанс. Капитулируйте, выплатите достаточную сумму, и статус аннулируется. Иначе будьте готовы, что рано или поздно Юсуповы начнут вам мстить. Я усмехнулся. Оба мужика молчали некоторое время а потом Сурин спросил. «О какой сумме идет речь?» «Я знаю, что именно ваш человек ограбил наше хранилище. Мы и так выплатили вам достаточно». «Нет, это все не считается», — отмахнулся я. «Вы оба заплатите по 10 миллионов. Этой небольшой суммы хватит, чтобы я вас отпустил». Сурин и Калинин сморщили лбы и задумались. «На самом деле я не стал выкручивать им руки», и предлагать какую-то огромную сумму. Зачем? Мне самому выгоднее, если эти двое перестанут вставлять мне палки в колеса. Хотя какие палки? Скорее прутики. Я согласен, первым произнес Калинин. Мы заключим с вами договор. Я тоже, кивнул Сурин. Единственный минус капитуляции, помимо финансовых трат, это потери репутации но после поражения Биркиных ни Калинины, ни Сурины ощутимо не пострадают. В их случае это будет рассматриваться не как сдача, а как грамотное отступление. Хорошо, согласился я, бумаги мы вам вышлем, можете идти. Оба кивнули и покинули кабинет. Олег и Валентин с трудом сдерживали свое нервное состояние, пока шли через двор Юсуповых. Они чувствовали на себе взгляды, хотя не могли понять, кто именно на них смотрит. А ущелье с огромной стеной и вовсе вводило их в панику. Каждый из этих двоих ощущал, что странная стена может сожрать их и не оставить даже косточки. Еще и непонятное копошение внутри вызывало дополнительную тревогу. Мало того, Валентин уверен, что однажды, обернувшись, он увидел силуэт какой-то девочки с жуткой бледной кожей. Словно утопленница, она стояла и провожала его взглядом. «Больше не ногой сюда», процедил Сурин, когда они шли через сад Юсуповых. Из зеленых травяных строений мерцали зеленые глаза гномиков, которые, не мигая, смотрели на них. И казалось, что в любой момент, они могут наброситься и уничтожить их». «Пися!» — глухо крикнул кто-то, заставив мужчин вздрогнуть. «Пися! Пися!» Гулкие голоса сопровождали их. «Согласен», — прошипел Калинин. «Лучше отдать им деньги и больше не иметь ничего общего». «Будет нам уроком», — добавил Сурин. «Никогда не связываться с настолько древними родами». Калинин молча кивнул. Оба были уверены, что ни в коем случае не станут больше провоцировать этот жуткий род. Когда Калинин и Сурин ушли, я задумался. Что там происходит у Юсуповых Шнайдеров? Почему они позволили своим миньонам закончить родовую войну? Как-то это подозрительно выглядит. Я позвонил Артему и велел ему забрать сведения у Тени. Он уже должен был что-то нарыть. Но еще немного подумав, я пришел к выводу, что за тишиной Юсуповых Шнайдеров может стоять граф Шнайдер, отдавший им такой приказ. Тогда версия с тем, что он подозревает о моем возрождении, а также знает о Тимуре, станет еще более вероятной. Поразмыслив об этом, я переключился на следующую персону. «Князь Белобородов, почему он мешает нам?» не просто так же у него должны быть какие-то мотивы. Но какие? Я покачал головой, непонятно, он может быть связан как со Шнайдерами, так и с Тимуром, или вовсе быть самостоятельной фигурой. А еще есть вариант, что он работает на другого из нашей шестерки. Ну ладно, это не так важно. В дверь постучались. Входи. Вошла Марго с папкой в руках. Господин, она слегка склонила голову, «Вы недавно интересовались кладбищем имени Сиятельного Евдокима. Мне стало известно, что там произошло нечто странное». «Что именно?» — с любопытством спросил я. Двое священников слегли с проклятием, и все кладбище было временно закрыто. По слухам, там появилось какое-то хитрое проклятие, которое оказалось очень изворотливым. Я нахмурился. «Получается, все-таки...» змейка начала приносить проблемы, ее не смогли поймать. «Можешь связаться с настоятелем храма?» «Да, у меня есть такая возможность», — кивнула Марго. «Передай ему, что Юсуповы готовы помочь с устранением этого проклятия и с исцелением священников. Таким образом наш род проявит добрую волю к церкви». «Как скажете», — кивнула Марго. «Но тогда все окончательно убедятся, что у нас есть ритуалист, который прошел древнюю инициацию. Ага, согласился я. По легенде, ритуалист по имени Бобр получил благословение предка и стал настоящим магом школы ритуалистики, так и будем говорить. Поняла. Тогда я сейчас свяжусь с настоятелем храма. Марго ушла. Я решил некоторое время позаниматься делами рода». Амина собрала всю актуальную информацию в максимально удобном виде, чтобы я смог во всем разобраться. Но даже так некоторые моменты мне были непонятны, и приходилось уточнять. Марго вернулась через полчаса. Настоятель храма ответил, что с радостью примет нашу помощь, слегка удивленно сообщила она. Быстро он, я откинулся на спинку стула. Похоже, это проклятие серьезно мешает им. «Видимо, так», — кивнула Марго. «Ладно, скажи, что через полчаса родовой ритуалист вместе с двумя помощниками придет к ним». «Передам», — Марго вышла. «В храм я решил пойти тем же составом, что и в прошлый раз, то есть с Ильей и Артемом. Позвонил им, и через пятнадцать минут мы встретились у входа в замок. Выслушав цель миссии, Артем удивленно уставился на меня. «Подожди, подожди», — он тряхнул головой. «Ты говоришь, что мы идем помогать храму избавляться от проклятия? Я правильно понял?» «Да, все так», — кивнул я. «От того проклятия, которое мы же выпустили, когда незаконно проникли на территорию кладбища и ограбили древний склеп? Ну, я протянул, так получилось». «Ты еще, наверное, и денег за это возьмешь?» Артем приподнял бровь. «Да за кого ты меня принимаешь?» Притворно возмутился я. Мы поработаем немного на репутацию. Пусть моим первым публичным приказом, как главы рода, станет помощь храму. Ну ты жук, протянул лазутчик. Илья вытащил платок и промокнул лоб. Кстати, а почему ты так потеешь? Артем посмотрел на Илью. Прокляли меня, вздохнул он. Прокляли? Так ты же живешь с человеком, который способен снять практически любое проклятие. Или я что-то неправильно понимаю? Он меня и проклял, Илья с какой-то укоризной уставился на меня. Ничего не понимаю, покачал головой Артем. И не надо, я усмехнулся. Отправляемся. Маршрут уже был знаком, поэтому мы двумя телепортами переместились к самому храму. Как только мы подошли к дверям, они открылись, и к нам вышел высокий белобородый старик, одетый во все белое. Позади него шли две женщины в серых нарядах. «Господин Бобар», — уточнил настоятель храма, разглядывая меня, — «на моем лице была надета маска, а сам я был облачен в плащ с капюшоном». «Да, это я», — кивнул ему. «Не слишком ли вы молоды?» — нахмурился он. «С этим хитрым проклятием не смогли справиться даже магистры». «Какая разница, молод я или нет?» — пожал плечами. «Главное, что у меня есть знания моего предка, высшего ритуалиста» а также кое-какие методы, оставленные им. Разве этого недостаточно?» «Конечно, достаточно», — медленно произнес старик. «Что ж, пройдемте». Он направился в сторону кладбища. У больших арочных ворот настоятель остановился и махнул жезлом. Ворота заискрились и медленно отворились. В арке входа проявился заметный полупрозрачный серебристый барьер. Мы закрыли кладбище, чтобы не выпустить проклятие, пояснил старик. Иначе был риск, что оно сбежит. Вы правильно сделали, спокойно сказал я. Мы вошли на территорию кладбища. Я достал жезл и ловко нарисовал на земле ритуальный круг. Следом Илья использовал магию крови и покрыл мой круг своей кровью. Выглядел он при этом довольным, хоть и постоянно вытирал потеющий лоб. Похоже, Илья скучал по тем временам, когда он рисовал ритуальные круги за меня. Сейчас я не хотел показывать свою магию крови, ведь по легенде я ритуалист. Когда Илья закончил, я достал специальную смесь и начал наносить руны. Настоятель с большим интересом следил за мной. Но ничего важного он не сможет увидеть. Секрет кроется в самом составе. В него я добавил немного крови одного монстра с силой старшего магистра. Именно эта кровь и станет главной ритуальной жертвой. Закончив, я поднялся и отошел в сторону. Затем махнул жезлом и начал читать ритуальное заклинание. С моим источником и знаниями я максимум смогу дотянуть до ритуала ранга мастера. Но и этого должно быть достаточно. Ведь цель нынешнего ритуала — лишь приманить проклятие, а не поймать его. Спустя несколько секунд круг засиял, во все стороны разошлась красноватая дымка, от которой исходил довольно специфический запах. Старик нахмурился, но ничего не сказал. Прошло десять секунд, потом двадцать, тридцать. Наконец в ритуальном круге мелькнуло что-то черное, и я тут же метнул в него сферу-ловушку, которую взял из сокровищницы рода Биркиных. Небольшой шарик упал в ритуальный круг, и вспыхнул, затягивая в себя черную змею. Та попыталась вырваться, но не смогла. Буквально за несколько секунд она оказалась внутри шарика. Я подошел, спокойно подобрал его и убрал в карман. «Что ж», — медленно произнес старик, — «я удивлен. Вы правда смогли приманить настолько хитрое проклятие? Что вы с ним будете делать?» Он с интересом посмотрел на мой карман. Похоже, старик опознал артефакт и понял, что проклятие не было уничтожено. «Скормлю его защите замка», — пожал плечами. «Вредить никому я не собираюсь, если вы беспокоитесь об этом». «Скормите защите замка», — приподнял бровь старик. «Да, именно так». Старик покачал головой и уточнил. «Вы случаем не хотите продать сферу ловушку? Нам бы она пригодилась». «Не хочу», — я усмехнулся. «Нам этот артефакт тоже нужен». Настоятель не стал настаивать. Хотя, казалось бы, он ведь настоятель. Мы пошли в сторону выхода из кладбища. «Проклятые братья будут отправлены в ваш замок в ближайшие полчаса», — старик улыбнулся. «Я благодарен вашему роду за помощь. Будьте уверены, в Доминионе об этом узнают». «Благодарю», — я спокойно кивнул. «Репутация вашего главы рода и так довольно высока», — продолжил он. «Он, как Макс, с исключительным потенциалом, вызывает интерес у многих. Но сейчас он показал свое бескорыстие и доброту, не став требовать у нас денег. Поэтому передайте ему мой совет, пусть он будет очень осторожен. Никто из властимущих не желает видеть вознесение нового гения. То же касается и вас». «Я учту и передам, спасибо», — кивнул ему. Мы вышли за пределы кладбища, попрощались с настоятелем и отправились домой. Артем все это время был задумчив. «Знаешь, это ведь и правда неплохой способ заработка», — хмыкнул он. «Просто приходишь, тайно насылаешь проклятие, а потом за деньги снимаешь его». «Весьма распространенная практика», — пожал я плечами. «Но нам такого не нужно». После возвращения в замок я дождался, когда доставят священников. Оба оказались в коме, но для снятия проклятия не потребовались жертвы. Я просто провел ритуал очищения, используя внутренние органы одного довольно сильного монстра с рангом магистра. К счастью, эти ингредиенты были не настолько редки, и Амина смогла их оперативно найти. Когда я закончил с этими двумя и хотел отнести змейку присной, Амина доложила, что нас посетил необычный гость, и мне лучше бы с ним встретиться. Такая формулировка меня заинтересовала, я направился в кабинет главы рода. Вскоре прибыла женщина, одетая в плащ. Она рухнула на колени, сняла капюшон, раскрыв свое лицо, и коснулась лбом пола. — Прошу, примите меня обратно в рот, — четко произнесла Николь Юсупова Шнайдер.